КАМЧАТСКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ За горами, за морями, да за синими лесами лежит Камчатка, будто отрезанная от крова ломоть. Но прежде чем потревожить дремучие камчатские сны, мы, читатель, ненадолго возвратимся назад, в февраль 1904 года. Снова разложим карту. Там, где величавый Амур впадает в горло татарского пролива, на самом стыке Японского и Охотского морей подымливает трубами Николаевск-Намуре. По тем временам гиблая дыра, но дыра уже с некоторой претензией. Городок вообще-то никудышный, хотя при гарнизоне и батареях населен военными, казаками до да сильными. Летом еще заходят сюда бравые миноносцы.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 Среди множества мешков с почты была и политучка для Петропавловска на Камчатке. Почтовый чиновник, белобрысый парень в кургузом мундирчике, поспешно накладывал сургучные печати, ловко штампелевал дорожные бумаги к отправлению в такую даль, словно на тот свет их готовил. При этом он скороговорку выпаливал. — Здесь, Ленький Фролемешев! Здорово, браток! Кажись, тебе до Яна катить! Хватай вот эту политучку!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 все чаще встречались оленьи следы а за ними как правило тянуло стропливо и побежка волков готовых рвануть живность за горло и все реже и реже встречались в пути дорожные поварни в которых вместо дверей были растянуты звериные шкуры неделями васька ночевал у костра дремали в снегу строжа уши собаки уже пошел второй месяц как политучка выехала из николаевска А почтальон только сейчас достиг желанного Охотска. Городок в тридцать пять домишек с годовым бюджетом аж на сто сорок рублей. Отсюда марафонская эстафета продолжалась. Теперь Якут Никодим Безруков вгнал упряжку до стойбища на безвестной реке Магадан и там сдал полетучку Юкагиру Паратунгу. Этому почтальону предстоял самый трудный участок пути вплоть до реки Гижиги в устье, который безмятежно доживал старинный Гижигинск с церковью и господином исправником, а из всех фруктов, какие известны на планете, там произрастала лишь редька, да и то раз в три года все губили морозы. При въезде в городишко Паратунга увидел ряд открытых для отпевания гробов с А земский исправник приветствовал Каюра кулаком по зубам. — Где-то оклевал скважины косая спросил он. — Тебя еще в прошлом месяце с политочкой ждали? В прошлую навигацию 1903 года Гижигинский залив, что расположен в самом гиблом углу севера Охотского моря, забило плотными льдами, отчего корабли не могли доставить в Гижигу продовольствие. Теперь в городе люди умирали. Исправник сдернул с нарт Паратунга мешок с политучкой и потащил его к избе гижигинского казака Власева. — Игнатушка, — сказал он ему, — твоя очередь, езжай, милок, до Петропавловск, да передай мне слова к тамошним, что мы здесь с ложки да миски давно уж вымоли, а теперь зубы на полке сложили и одного бога молим. его предстояло сделать большой крюк, огибая на собаках пенжинскую губу, а потом завернуть к югу, как бы въезжая в Камчатку со стороны ее северного фасада. Но голодные собаки пали в пути. Казак еле доволочился до корятского стойбища, где и слег в лихорадке. Очнувшись, позвал хозяина юрт. — слушь, милый, коти далее из-за меня, а я у тебя в гостях помирать останусь. — Если есть, там, в Петропавловске начальники, и есть такой начальник Соломин, ему полеточку отдай. Да не забудь сказать, что гейжигинские людишки, корея березовая, рада родежки. Быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается. На весь от путь от Николаевска на Муре до Петропавловска на Камчатке ушло три месяца. Была как раз ночь с 22 на 23 апреля, когда корядские нарты затормозили возле крыльца уездного присутствия. Каюр начал барабанить в запертые двери.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 Прочитав короткое извещение, он опустил руки. — Что там? — Война. Япония все-таки посмела. Кому же сопутствует успех победы, я тоже хотел бы знать, но об этом ни слова. Война — и все. Оповещать нас в подробностях сочли излишним. Ему вспомнили слова польского писателя Серышевского, сказанным в даты. Но как этот лилипут осмелился схватиться с Гулливером? — Не советуя обольщаться, — ответил из палатов. — Мы же не знаем, как обстоят дела. А потому Камчатку надо сразу же изготовить к обороне от возможного нападения. Придет первый пароход, и все узнаем. Траппер предостерег Соломина. — А если в эту навигацию и не будет в Петропавловске ни первого, ни даже последнего парохода? — Шутите. Такого быть не может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 Подумайте, как отправить хлеб голодающим на Гижигу. А каковы, пардон, у вас отношения с Нафанаилом предвратные. Сейчас годятся даже такие. Идите сразу к нему, пусть он прикажет три трезвонить в колокола. Через спящий город Соломин побрел к дому благочину Пурга притихла, высокие сугробы и щеня были пробиты тропинками, идти было трудно. Соломин разбудил Нафанаил и сказал... То началась война с Японией. благочинный в одних кольцоных сидел на перине, долго не мог подцепить на ногу шлепаниц. А, как столица-то их не прозывается, зевну он, Токио? — Так в чем же дело? — сказал Нафанаил, пролезая в партии. — От этого самого Токио давно уж одни головешки остались. Соломин вручил ему политучку. — Прочтите, здесь насчет головешек ничего не сказано.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 Они думали, что у царя, имевшего четырех дочерей, появился наследник, и сходились, уповая на то, что сходка завершится чтением торжественного манифеста и благодарственным молебном. Но когда собрались перед правлением-то по лицу Соломина, догадались, ни с благодать, карт сегодня не предвидится. Андрей Петрович был в пальто нараспашку, ноги в валенках, шапку он заранее снял, Позваниваясь шашкой по ступеням, на крыльцо поднялся урядник сотиной. Что стрясло-то? — спросил тихонько. Соломин объяснил казаку. — Так, мы так. — К тому и шло, — не удивился урядник. — Недаром самураи, будто мошкара над Камчатской тучами велись. Чуток вдохнешь поглубже, и сразу по десятку в нас забиваются. Соломин кашлянул в кулак и начал деловито. — Дамы и господа! —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 Летучка шла до нас четверть года, а потому можно надеяться, что за такой срок с Японией давно уж покончено. Соломин перехватил сумрачный взгляд из Палатова и решил поправиться. Но можно думать, что Япония еще не сдалась на милость победителя. И посему мы, населяющие русскую Камчатку, должны быть готовы и к тому, чтобы отразить любое неожиданное нападение в наши пределы.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 И как бы нечаянно распахнул тулупчик, чтобы все видели погнутый в драке, Георгий. — Земляки! — увесисто произнес он. — Сейчас всякую ерунду надо оставить. Кто там из нас нормальный, а кто тронулся, это мы потом выясним. Кваршня поперла, только поспевай месить. Ежели дураками не будем, так отобьемся. Японец нам не новость, давно знакомый. А кого хорошо знаешь, твою лупцевать завсегда легшь. Так не посрамим земли нашинской, родины камчатской. Хашай примостился на скраю стола России, но сто далече отсели видится, а Америка просвечивает язвия в корень и в таком самом роде. — Не так горячо, — придержал его Соломин. — А ты меня за язык не хватай, — обиделся старик. — Камчатка, — продолжал он испокон веков землица русская и что от дедов осталось нам в бережении дальнейшее потому скажу истина костьми ляжем но отпору дадим во какого показал кулак он спрыгнул с кольца колкола умолкли народ расходился с удачи мое положение вспоминал соломин осложнялось объявление меня сумасшедшим и всякое мое распоряжение могло быть ведь истолковываемо как как моего безумия тем более что предусмотрительные японцы как мне стало известно заручились в благорасположение моих теперешних антагонистов блинов настраивал его на мажорный лад христос тоже был гоним и даже из за умного его не считали а потом он как делал обернулся С вами такой же. Но теперь наши камчатские фарисеи и сами не рады, что Котовасию развели. Сейчас все изменится к лучшему, верьте. Война любит деньги. Для войны нужно оружие. Соломин велел доставить в канцелярию папу попадаки. Если через минуту сейф в казной не будет открыт, и ключ от него не будет у меня в кармане, я запихну тебя в карцер». И стал держать на воде и хлебе до тех пор, пока не сознаешься, кто ты такой и ради каких целей оказался на Камчатке. Бобровый папа на глазах Саломина стал краснеть все ярче и ярче, и казалось, ткни в него пальцем, кровь брызнет. Отвернитесь, жалобно просил он. За спиной Соломина мелодично прозвенел замок. Пожалуйста! — сказал ему папа, подать соломин не стал говорить ему спасибо а спрятав включать сейфа в карман сразу повысил тон все таки кто ты такой бобры дело десятые открывание несгораемых касс наверное есть главное папа по подаке утащился прочь на ватных ногах с деньгами решено дело за вооружением андрей петрович пригласил в кабинет урядника миша друг Я вспомнил, что прошлым летом ты подсовывал мне здешнюю какую-то оршинную бумагу о наличии на Камчатке оружия. Есть такая. Я вам показал реестр оружия, что лежит на складах, а вы отнеслись к нему шаляй-валяй. Между тем это не частное оружие, а казенное. Какой системы сразу вмешался из палатов Бердана? Ну что ж, пошли глянем. Под арсенал был отведен старинный склад бывшей американской фабрии Гудчесонной компании. Весь подгаус был сплошь в линию заставлен отличными ружьями в смазке, которую пробило морозным инем Соломин удивился, насколько это зрелище было грандиозное и внушительное, вот он гадил в храм. Сколько ж здесь всего? спросил рядника. Четыре тысячи по описи